Глава 15 О традициях и целеустремлённости. «Не слишком туго», — заботливо уточнила Карин, давая отмашку палачу. «Разумеется, должность онной при дворе именовалась иначе — личная горничная императрица. Но кто бы из людей взялся со мной спорить, едва на нём попытаются затянуть корсет. Пожалуй, дыши я, как все нормальные люди, свалилась бы в обморок, но я держалась». за столбики кровати, чтобы хоть как-то устоять. «В самый раз для того, чтобы в другой раз оставить твоего брата без невесты», — хмыкнула я. «Другого раза не будет», — заверила меня Карин, обмахиваясь веером. «Разводы в нашей семье не приняты, а боги повторно своего благословения не дают». «Это смотря как просить», — буркнула я, но тему развивать не стала. Не стоило принцессе знать, что в случае необходимости они обещала поспособствовать разводу и разделу имущества. Правда, столь неосмотрительное обещание было ею дано не совсем в здравом уме, но на то она и высшая сущность, чтобы нести ответственность за любые сорвавшиеся с языка слова. — Выдохните, ещё немного, затянем! — поставила меня перед фактом горничная будущей свекрови. — А ведь последняя казалась мне милой женщиной! — по крайней мере до слов Валиара, матушка, позвольте вам представить. Но тут уж вмешался император, неожиданно оказавшийся не просто на стороне сына, а едва ли не единолично вдохновивший происходящий ныне бедлам. Он вел супругу на пару минут, а после... Улыбки обоих были столь сладкими, что я грешным делом захотела развоплотиться и покинуть столицу, но пальцы Валиара держали крепко, хоть и с нужной долей почтения. «Достаточно!» — неожиданно вмешалась Карин по моему лицу, понявшая, что ещё чуть-чуть, и крыши в Рейнсе сорвёт. Я с облегчением выдохнула, но куда там? Верхнее платье село, как влитое. Видимо, чтобы добиться этого эффекта, меня и утягивали, как могли. «Драгоценности Клара!» — напомнила её высочество, поднимаясь с дивана. «Одну минутку!» Горничная поклонилась и выскользнула из комнаты, а мне захотелось последовать за ней. Всего пара шагов, два десятка пролетов, и ничто меня не остановит. «Даже не думай!» — опережая мои действия, заверила Карин, мгновение ока оказываясь рядом и обнимая меня за плечи. «У меня большие планы на вашу свадьбу, и я никому не прощу, если они сорвутся», — шептом предупредила принцесса и, перехватив мой взгляд, хитро подмигнула. Я же оценила её декольте — длину рукавов, дожидавшихся своего часа. Вдохнула лёгкий аромат обездвиживающего зелья и поняла. Да, на сей раз не простит. Не после ночи подготовки. «Две капли на килограмм веса будет две с половиной, потеряет сознание, и никто не поверит в ваши пылкие чувства», — хмыкнула я, мысленно желая удачи, «жертве». что иное помочь бедолаге уже было не в силах. Разве что боги, но на их месте я бы воздержалась от неосмотрительных решений. Слишком решительно была настроена Карин, хотя её почтенный прапра -пра мог быть и в курсе авантюры потомка. А значит, свадьба состоится, смирилась я с неизбежным. Но волосы тебе уродовать не дам. «Я тебя поняла», — серьёзно кивнула её высочество и приказала вернувшейся с резной шкатулкой Кларе. «Позови Терезу, мы обойдемся локонами!» Она говорила что-то еще, но я пропустила распоряжение принцессами-мушей. Все мое внимание обратилось к шкатулке, а она фанила такой силой, что мне не нужно было задавать вопросы, чтобы понять, кто является создателем семейных реликвий рода Эстельдхейм. Пресветлый лично расстарался для потомков не иначе, потому и сияли камни так ярко, стоило мне приоткрыть крышку. Огромные, редчайшие чистоты — Слёзы и те показались бы грязными рядом с усеявшими диадему камнями. Она сверкала, отражая солнечные лучи, а, может, и не отражая, соревнуясь с ними, где будет больше света. Что-то одновременно и тянуло меня к драгоценностям и заставляло ёжиться. Не знаю, понимали ли люди назначение такого подарка, но для меня это было сродни вассальской клятвы. Надену... Перейду под длань пресветлого, займу место в его свите и буду связана до конца времен с родом Эстельтхейм. Со всеми плюсами и минусами подобного исхода. Но если минусы были очевидны, то плюсы, Карин тихо позвала я. В комнату уже успела вернуться Клара в сопровождении невысокой дамы с объемной сумкой. Вероятно, это и была Тереза. Это традиция: все девушки, вступающие в брак с представителями вашей семьи, её надевают. «Да? А что?» Она не договорила, замерла от неожиданности, но быстро взяла себя в руки и захлопнула крышку шкатулки, отрезая нас от чудесного видения. «Диадема Этельрота!» — выдохнула девушка. «Ушли? Все?» — приказала Карин служанкам, и, дождавшись, пока мы вновь останемся наедине, упала на диван. «Что это, Карин?» Поняв, что продолжать её высочество не собирается, спросила я, приоткрывая шкатулку и любуясь острыми гранями камней. «Семейная реликвия? Отчасти. И другая часть? Религиозная», — подтвердила моя опасения девушка. «Её редко используют. Матушка вовсе её никогда не надевала, а она...» Карин подняла на меня глаза, полные какой-то тоски. «Она не для людей. В семейной хронике сказано, что диадему Этельрота используют лишь в тех случаях, когда в семью входит полукровка, потомок духа или бога. «То есть?» — не поняла я, хотя некоторые соображения на этот счёт у меня были. Ведь в не стали лишать права наследования, напротив, император был наиболее благосклонен ко мне. У полукровок редко бывают дети, только от очень сильных магов, но даже в этом случае появление наследника — редкость. Но я не... Я знаю, как и отец, матушка и даже Ардан, но отец, вероятно, сразу рассчитывал на силу диадемы, «Но я не хочу тебе врать, и Валяр не смог бы. Видимо, поэтому его и услали в Эйртан до самой церемонии». «И?» «Ты верно знаешь о предке нашей семьи?» «О Пресветлом?» «Было бы странно считать, что не знаешь», — согласилась Карина и продолжила. «Император Этельрот был полукровкой и мог бы стать незаконорожденным, но храм надавил на его величество, и ребенок родился». Поняв, с кем изменила ему супруга, император стерпел и признал, это Леротто сыном. Мальчик был похож на мать, и измена не была столь очевидна, как польза от божественного покровительства Пресветлого. Мальчик рос, взрослел. Пришла пора и ему становиться отцом, но тщетно. Незаконная супруга, ни одна из любовниц, никто не мог от него зачать. И быть бы междоусобицы, но Пресветлый вмешался. Диадема это подарок сыну и всей династии. Прямой в нарушении всех правил. Она позволила свершиться браком еще семи поколений потомков Этельрота, пока божественное наследие не разбавилось и необходимость дотягивать одного из супругов до уровня другого не исчезла. Ну, «Нельзя получить силу просто так», — нахмурилась я, подозревая подвох. «Да, увеличение потенциала одного из супругов происходит за счет другого. Обычно эстельдхеймы жертвуют частью своей силы, — Но в вашем случае, если ты её наденешь и войдёшь в храм, жертвовать силой придётся тебе. Не всей какой-то частью. Валер не стал бы с тобой так поступать. — Всё в порядке. Я улыбнулась и коснулась ладони принцессы. — Я не полукровка. Ты же помнишь об этом? — Карин кивнула. — Значит, даже если я ослабну вдвое, через какое-то время всё вернётся. «Валяр возродил мой культ, и поделиться с ним, пусть даже половиной доставшегося, мне будет справедливо». Карин недоверчиво взглянула на меня, но я лишь кивнула, ещё раз подтверждая своё решение. К тому же Диадема решала другой важный для нас с принцем вопрос, который, несмотря на заверение принца, что династия обойдётся и без него, продолжал меня беспокоить. Зави уже Терезу», — попросила я, окончательно уверившись в своём решении, — «и успокой отца», Я не откажусь от брака с Валяром. Он слишком много для меня значит. Но вам, ваше высочество...» Я насмешливо покосилась на Карин, напряжённо ждавшую продолжения. «Я ещё припомню это представление. Валяру так и быть, а вашей авантюре не скажу». «Авантюре?» — в голосе Карин прорезалось любопытство. «Да, наследник о Диадеме ни сном, ни духом, а его сестре известно абсолютно всё. Странное совпадение не находишь?» «Прости», — она развела руками, — «но ради брата я готова не только солгать». «Совпадение, но ради твоего старшего брата я тоже готова на многое», — хмыкнула я, и мы обе рассмеялись. «Комедию можно было и не ломать, пришли бы заранее, всё обсудили». «И Валер открутил бы мне голову за вмешательство в ваши отношения», — кивнула Карин. «Тереза, заходи! Её будущему высочеству нужно привести в порядок лохмы». Последнее слово принцесса говорила уже с порога, явно рассчитывая, что диванная подушка не долетит. Долетела, ибо не следует недооценивать воздушных духов. «Нет, шепот Валера был слышен только мне». «Да», — так же тихо ответила, сжимая его холодные пальцы. «Мне объяснили, что это...» Успокоила я жениха, пока мы шли навстречу Пресветлому. Последний, решивший на один день заменить своего слугу, ждал нас у собственного алтаря не раз ополовиненного мною. Вот только на сей раз Кардалис не был суров и мрачен. На губах воплощение играла легкая, почти неуловимая, но настолько осязаемая улыбка, что все собравшиеся чувствовали благоволение хозяина храма, хоть и не могли узнать его в этом почтенном старце. Стоять на коленях мне не понравилось, но чего не сделаешь ради соблюдения традиций, особенно когда традиции так помогают воровать чужую силу. Впрочем, сомневаться, что Пресветлый прекрасно осведомлён, чем я занималась во время его речи, не приходилось. Он мог с десяток раз остановить меня, но не предпринял совершенно ничего. То ли признавая моё право на эту силу, почти семья, так сказать, то ли лучше моего понимая действия диадемы. Она ведь должна уравнять наши силы с Валеором. Так почему бы не дать ему чуточку больше? Вдруг артефакт посчитает мой потенциал по сегодняшнему дню и не позволит Валеору взять ещё? Момент срабатывания артефакта почувствовали мы оба. Наверное, не будь наши руки в тот момент соединены, мне пришлось бы труднее, но мы разделили отдачу на двоих. Не знаю, что видели люди в тот момент, когда аура принца искусственно окраилась на новый лад, Но я с трудом удержалась сначала от восхищённого возгласа, а после от ругательств. Валер после процедуры выглядел ничуть не краше братца в нашу первую с ним встречу. Того и, глядишь, без помощи целителя не обойдётся. Присветлый отреагировал мгновенно. Волну божественной силы нельзя было спутать ни с чем, но теперь она не проходила сквозь принца, а частично оставалась внутри, наполняя его расширившийся резерв. И мой заодно, поскольку стоило Валиору достичь предела, сила потекла ко мне. Неплохо, не удивлюсь, если теперь у нас будет доступ к силе друг друга. Живите и правьте, укрепляя силу и славу, и величие рода Эстельдхейм. Да и не оскудеет ваш род потомками. Закончил Пресветлый, а я не удержалась от смешка. и ни единого вопроса. Согласны, мы передумали или вовсе попали сюда по недоразумению. Как это всё же по-божественному? Самому всё решить, милости раздать, тумаками наградить и уйти в закат. — Предлагаешь остаться на ужин? — вкратчивый шёпот, раздавшийся прямо над моим ухом, заставил задуматься о перспективе. — а Давайте, — хмыкнула я, выискивая глазами Карин. — одному своему потомку помогли устроить личную жизнь, пришла пора переходить к следующему. И пусть Карин потом не говорит, что я ничего не сделала для устройства её личной жизни. Тихий смех был мне наградой, а после, там, где ещё недавно стояла Карин, из-за одной из колонн выступил лорд Ансвальд. «Идём», — увлекая меня за собой, позвал Валиар. Мы не стали пробираться через толпу, возвращаться во дворец было ещё рано, а вот помахает собравшимся на площади горожанам в самый раз. Благо перед храмом и площадь имелась, и горожане, занимавшие место с самого утра, и это несмотря на зной. Холодный ветер промчался по городу, играя развешенными всюду лентами, звеня колокольчиками и не сорвав ни единой ставни. Температура мгновенно понизилась, вызывая вопли облегчения среди собравшихся и недовольное рычание яринов — которые ныне оберегали город не только от пустыни, но и от излишней магии. Я оглянулась на храм. Праздничное возбуждение начало спадать, и перед глазами возникли образы чужого прошлого. Не моего. Подарок Ани Арли действительно имел мало общего с моей памятью, но хранил эпизоды чужих воспоминаний. Тех, что были связаны со мной. Шериан, герцог конвентар, верховный Шаон. Последний умер, сдавшись под напором бога-разрушителя — Сущность подобного уровня не могла делить одно тело со смертным и, входя в силу, уничтожила соперника, несмотря на все попытки жреца избавиться от нежелательного соседства. «Давай вернёмся во дворец», — попросила я, отводя взгляд от храма. «Устала?» — с тревогой уточнил Валиар, приобнимая меня за талию. «Немного», — слабо улыбнулась. «Не каждый день приходится выходить замуж». «Утомительное должно быть дело», — посочувствовал принц и на ушко добавил. Один поцелуй — и можно уходить. Надо ли говорить, что условие было выполнено в кратчайшие сроки? Дворец был полон гостей. Как не сопротивлялся этому герцог конвентар, Ещё бы! Для кого-то праздник, а для кого-то проверка на прочность. Он-то, в отличие от праздно шатавшихся господ, был на работе — пытаясь, если не навести порядок, то создать видимость онного. Стоит ли говорить, что к концу вечера, когда гости наконец-то начали расходиться по своим покоям, а ворота закрыли, его светлость обессиленно свалился на диван, заранее доставленный в бальный зал и накрытый иллюзией. Свалился и заставил нас с валяром подвинуться. Супружеская чита в нашем лице скрывалась здесь вот уже с полчаса, устав принимать поздравления, благодарить за подарки и танцевать на бис. чего то все жаждали повторения нашего первого танца, который, как оказалось, ещё не успели забыть. А поскольку после седьмого раза туфли я успешно, не без помощи Гретхен, правда, потеряла, ныне появляться на публике не могла. Неприлично босой ходить, когда на голове целое состояние надето. «Ненавижу свадьбы», — в сердцах бросил герцог конвентар прикрывая глаза и ослабляя шейный платок. «Согласна». «Согласен». Мы с мужем переглянулись и рассмеялись. Видимо, один положительный момент их в свадьбе имелся. Редко супруги в чём-то настолько единодушны. Впрочем, свадьба и не для нас игралась. Судя по довольной улыбке казначей и заговорческим взглядам императора с супругой. Правда, правящая чита улыбками не отделалась, и его величество не преминул уточнить, когда ожидается прибавление в славном семействе. «Нам же», — здесь император позволил себе вовсе не подобающую первому лицу страны ухмылку, — «сам бог велел». «Ардена в ближайшие годы женить не собираются», — утешил друга Валиар, похлопывая обессиленного герцога по плечу. «Да и Карин!» — ликующий виск не дал Валиару закончить. Конец книги читала Ольга Дианова.